Виталий Грудцов. Тисей и его корабль. Целых две недели Джек Хоутон надеялся, что до этого не дойдет. Он ждал и нервничал, и обеспокойно курил самокрутки одну за другой, оставляя повсюду окурки и просыпанные мимо табак. И целых две недели искал монстра. С огнемётом в руках, пересиливая ужас, он обошёл все уголки своего корабля: пустынную столовую, ярко освещённый лазарет с его стерильными койками и начищенным до блеска автодоком, даже отсек краткосрочной заморозки, где в счастливом неведении спали многочисленные пассажиры. Он залезал в вентиляционные отверстия и технические шахты, путался в хитросплетениях проводов и пугался механических частей, неожиданно приходивших в движение, но ничего не находил. Капитан обыскал всё, кроме трюма. Ещё месяц, всего лишь какой-то месяц, говорил он себе. Доберёмся до порта и пусть с этим всем компания разбирается сама. Хоть полгода меня потом держите в карантине, я в эту дыру не полезу. Но прошло 2 недели, а оповещение обнаружена аномалия так и не исчезло с капитанских мониторов. И тогда наконец корабль объявил ему ультиматум. Или он спускается вниз, или всё содержимое трюма вылетает в открытый космос. Джек знал, что без груза его не просто уволят, его выгонят из компании с позором. Ну а монстры, которые тогда доберутся до него, их будет целых 3. Безработница, бедность и безнадёга. Поэтому, дрожа всем телом, Джек Хоутен спускался на единственном подъёмнике в трюм, бороться огнём с неведомой тварью. Оно здесь, услышал он голос своего корабля ARD 506 Ариадна. Я чувствую, как оно скребёт в моей внутренности. Джек мысленно проклял всех, кто придумал, одобрил и запрограммировал этот чёртов искусственный интеллект, но в особенности того идиота, что предложил сделать его антропоморфным. Дать кораблю человеческое лицо и человеческие страхи, имитацию инстинкта самосохранения. Кто бы мог подумать? И ведь однако именно это не раз спасало людей от атак клор и от угличских слизней и от данбарских пиратов. Джек даже слышал истории о кораблях, возвращавшихся уже после гибели экипажа, но зато с десятками мёртвых денбарцев на борту, кораблях, действовавших на одном только желании жить. А оно грызёт меня изнутри. Снова раздался в наушниках металлический голос. Его зазубренные когти выворачивают мне кишки. Вот бы сюда, зло сказал Джек. одного из этих яйца головых наполевые испытания со скрипом остановившийся подъёмник выпустил его в стыковочный отдел трюма в спину джеку слева и справа от подъёмника грозно смотрели автоматические пушки дверей перед ним было три три входа в лабиринт в неизвестность как и на всех кораблях последней серии трюм был подвижным Его гексагональные отсеки могли свободно менять положение в пространстве, с лёгкостью перемещаясь из одного конца трюма на другой по воле бортового компьютера. Практическая польза, по рассуждению Джека, заключалась в следующем. Во-первых, не нужно было перетаскивать тяжёлые контейнеры из дальнего конца трюма к подъёмнику, и во-вторых, можно было сделать так, чтобы никто и ничто не вышло отсюда никогда. Подъёмник за спиной Джека начал медленно подниматься обратно. Направо, подсказала Ариадна. Я чую смрад из его мерзкой пасти. Правая дверь с шипением ушла в стену, и Джек вошёл в следующий отсек. В нём не было ничего, только тусклое освещение, голые стены и дверь в каждый из них. И мёртвая, неестественная тишина. Снова раздалось шипение, и дверь, через которую ушёл Джек, закрылась. А затем он почувствовал, что отсек движется ближе к нему. Нужно подобраться ближе к твари. Вот и всё, понял Джек. Теперь рядно не выпустит его отсюда, пока тварь не будет мертва или пока работники компании не вынесут его растерзанное тело для погребения. Как ни странно, эта мысль придала ему уверенности. Пути назад больше не было, оставалось только бороться. "Джек Хоутен", сказал себе капитан, вступил в борьбу за выживание. Иди прямо, вклинилась в его мысли Ариадна. Иди по следам его лап. И он пошёл, медленно, очень медленно, заходя в двери, приготовленные для него бортовым компьютером, ни на секунду не убирая пальца со спускового крючка. напряженно всматриваясь в темные громады контейнеров и черные коварные тени от них. Он прошел пять отсеков, а в шестом, наконец, обнаружил следы монстра. Повсюду, насколько мог видеть Джек, здесь стояли развороченные контейнеры. Содержимое их, всевозможные специи, красные, желтые, коричневые, синие, всего понемногу и вперемешку покрывало отсек, смешавшись на полу в разноцветную пыль. На контейнерах виднелись глубокие рваные борозды, когти, решил Джек. Огромные и дьявольски острые. И несмотря на всю его уверенность, Джеку снова стало страшно. А оно поблизости не переставало повторять рядно. Оно уже где-то рядом. Джекс шёл как можно тише, не отпуская огнемёт даже для того, чтобы утереть капли пота, выступившие на лбу. Даже с огнемётом он чувствовал себя беззащитным. Устройство было рассчитано на мелких вредителей и паразитов размером не больше крысы, похоже, в этот раз его ждало нечто покрупнее. Развороченные контейнеры, снова и снова Специи, предательских хрустели под сапогами. В воздухе стоял удушающий запах какой-то острой безвкусицы. Джек лихорадочно размышлял: неужели эта тварь жрёт специи, да ещё в таком количестве, которое для человека закончилось бы отравлением, если не смертью? Или же у твари просто не было. Вопль раздался в соседнем отсеке, пугающий до дрожи, до стука зубов, нечеловеческий. Дверь открылась у Джека за спиной. "Здесь!" ликовала Ариадна. "Оно здесь!" Джек обернулся и на миг, только на единственный миг увидел его, прежде чем твари исчезла из виду. В сердце билось как сумасшедшее, ствол гнёто качало в его руках будто при сильном ветре. Чуть ли не зажмурившись, Джек вошёл в открытую дверь. Это был отдел заказных изделий и мебели. Джэк видел резные шкафы, кресла, всевозможные лампы и светильники, сделанные под старину, и статуэтки. В основном обыкновенные животные, существующие в действительности, но не все. Были среди них и горгульи, и гарпии, и виверны, пасти, клыки, когти. Так, может быть, ему почудилось. Что-то хрустнуло под сапогом Джэка. Он увидел, что зеркало из ближайшего к нему трюма разбито. Он увидел, что под ногами его разбросаны осколки этого зеркала. А затем он увидел, что было в отражении. Он ударил назад, не глядя прикладом огнемёта, а когда понял, что попал просто продолжил бить яростно, наотмашь, не думая. В тусклом освещении он видел клыки. Он видел огромный зазубренный коготь. Убей его, надрывалась Рядна. Убей тварь, сдохни, вступлению вторил ей Джек. Сдохни, гад. И тогда чудовище протянуло к нему лапу и вымолвило: "Не надо. Не надо?" Тяжело дыша, Джек остановился, поднёс ствол огнемета с пляшущим на нём огоньком ближе к чудовищу, присмотрелся, резко выдохнул: "Не надо." повторило чудовище. И тогда капитан Джек Холтон без сил опустился на пол. Монстра звали Томас Патрик Фланаган, и когда-то давно он был человеком. Каких-то 2 недели назад ему как раз исполнилось 17, в ту ночь, когда он решил сбежать из дома, сбежать от бедности, от голода, от потерянной никчёмной планеты, где не было ничего, кроме специй и постоянных войн за них. Его тянуло наверх, в космос. Брать с собой ему было нечего, кроме стареньких полуразбитых часов, заполненной водой фляги армейского образца и небольшого пакета с остатками ужина. Тогда, 2 недели назад, пробравшись в трём корабля и спрятавшись за погружёнными контейнерами, он думал, что это всё, что ему нужно, чтобы перевернуть мир. Он был Томас Патрик Фланаган, космический волк, путешественник к звёздам. Ужин он съел там же, за контейнерами, еще до взлета. Потом начались перегрузки. Корабль взлетал мучительно и тяжело, а космический «Волк» долго лежал, скрючившись в своем убежище. Два или три раза он терял сознание, а когда очнулся в последний раз, то увидел на полу свой непереваренный ужин. Так начался его долгий полет. В первый день он просто отлеживался. Он не знал, куда направляется корабль, и не знал, через сколько времени прибудет в порт, Так что ему можно было помечтать. Может, они прибудут в какой-нибудь космический центр, быть может, даже на саму Землю. И уж тогда, тогда, но сначала ему нужно было найти еду. Контейнеры были сделаны из какого-то металла, и голыми руками открыть их не удалось. Ему показалось, что стенки контейнеров не такие уж и толстые, если бы только найти какой-нибудь инструмент. Он решил попытаться в счастье в других отсеках. Из шести дверей он выбрал одну наугад. Сначала долго возился с кодовым замком, затем, плюнув на это, решил покопаться в проводке. И когда дверь, наконец, открылась перед ним, долго не верил, что у него все-таки получилось. Осторожно подошел к ней и аккуратно ступил в другой отсек. Затем в развороченной проводке что-то замкнуло, и дверь полетела прямо на него. Он неловко, боком попытался увернуться, но его реакции все-таки не хватило, самую ничтожную малость. Дверь начисто оторвала ему часть левой руки, чуть выше запястья. Он сидел долго, очень долго, плакал и пускал слюни, и терял сознание, и тупо нянчил свой обрубок. Если бы не стандартная система первой помощи, встроенная в костюм, он так и истек бы кровью, но система сработала. Должно быть именно тогда искусственный интеллект корабля распознал неавторизованный доступ к системе дверей. Догадался, что это могло означать, и начал переставлять отсеки с новой снова, превращая трюм в непроходимый лабиринт. Пришёл в себя он много позже. На наботы отработали весь скудный запас энергии и отключились. Рука была наскоро перетянута и заштопана. Он был слаб, потрясен, напуган и плохо соображал от препаратов, введенных ему в кровь системой первой помощи. Но главное, он еще был жив. Когда он снова открыл дверь, уже с другой стороны, и прыгнул, не мешкая в открытый проход, перед ним был уже другой отсек. Никаких следов его руки и вообще никаких следов его пребывания. Только ящики были одинаковыми. И он заорал. Яростно, хрипло. в полную силу, словно раненное, загнанное в угол животное. А когда его никто не услышал, он пошёл вперёд. Часы он выбросил на третий день. Так было легче. Так время над ним не было властно. Он мог идти бесконечно. День, думал он, или два, или, может, только пару часов. И когда больше уже не мог передвигать ноги, просто падал на месте и засыпал. А потом поднимался и шёл. Он был Томас Патрик Фланаган, потерянный подросток, узник в лабиринте. Сначала он шёл только прямо. Не мог же этот трём тянуться вечно. рано или поздно он должен был упереться в стену или даже в подъёмник наверх, верно? Но этого не происходило. Тогда каждую третью дверь он стал выбирать слева, потом справа. Но некоторое время он потерял самообладание и стал заходить во все двери подряд без разбора. Влево, назад, вперед, снова вперед, вправо, влево, назад. Потом сдался и стал просто идти, без мысли и без направления. Контейнеры, контейнеры, мебель, пусто, контейнеры. Наконец ему повезло. В одном из отсеков он наткнулся на маленького погрузочного робота с клешней в виде длинного острого крюка. Он не помнил, как оторвал ее, он был в ярости, в полнейшем иступлении. Ему даже пришлось использовать зубы, оставшиеся поломанным кровавым чистоколом у него во рту, но у него вышло. И тогда он смог открывать контейнеры. Никогда в жизни он ещё не был так рад этим проклятым специям. Разноцветная пыль горела у него во рту, а он всё ел и ел. Скоро он понял, что совершил ужасную глупость. Всю воду он уже израсходовал, но пожар в его горле не унимался. Он прекращал есть, но тогда голод возвращался к нему, и он снова принимался за специи. Боль была постоянной, невыносимой. Она стала частью его самого. Парва одежду он примотал к лишнюк в своей культе, будто старый пират. Теперь у него будто бы снова было две руки. Он научился вскрывать стены и добывать грязную воду из системы охлаждения. На нагревшейся электронике он с огромным опозданием прижег к культю. «Поздно», — думал он, — «слишком поздно. Я давно уже должен был умереть от заражения или от потери крови и от этих дрянных специй». Но каким-то образом он все-таки был жив и голоден и шел вперед. Когда подвернул ногу, то сделал себе костыль из железа, примотал его остатками одежды и, царапая пол, продолжил идти. Когда упал и расшиб себе лицо, встал и, роняя капли крови, продолжил идти. рвал стены и пил, вскрывал контейнеры и пил, а потом увидел зеркало, а в зеркале себя. Увидел своё лицо, разбитое, измученное, искажённое болью, своё тело, разноцветное от специй, острый чистокол собственных зубов, почерневшую руку с крюком. И тогда в ярости он разбил крюком зеркало и набрав в грудь воздуха, заорал. Заорал так, что на этот раз капитан Джек Холтон услышал его вопли. Кто я, спрашивал он себя. Кто я такой? Он был Томас Патрик Фланаган, чудовище, монстр. Джек Холтон оставил его в лазарете. Порнишка лежал на одной из стерильных коек, свернувшись в позе зародыша, пока над ним заботливо колдовал автодок. Капитан отправился прямиком на мостик. Он вызвал Риадну, а затем, дождавшись ответа, тихо спросил: "Ну как же так? Ты сам видел, Джек. Ты видел, что именно ты принёс в лазарет. Там внизу ты сам понял, что эту тварь нужно уничтожить. Там внизу!" Яростно парировал Джек: «Я ни черта поначалу не разобрался. Там полутьма, и эти движущиеся отсеки, и еще хрен знает что, и ты со своими воплями постоянно страху нагоняешь». «А ты думаешь?» — ответила Ариадна. «Мне не было страшно». «Но все-таки как же так?» — не успокаивался Джек. «Корабль, черт побери, создавался людьми и для людей. Кто же, по-твоему, сейчас лежит в лазарете? Разве не человек, нуждающийся в помощи?» Орядно молчала довольно долго, дольше, чем следовало бы. По данным автодока, это не человек. Что? Джек было подумал, что он слышался. Строение мозга, тканей, органов, даже его рука. Это не человек, капитан, это тварь, мутант. На ведь запротестовал Джек. Неприятный холодок вдруг пробежал по его спине. Специи Слишком много специй. Никто ещё не изучал, как такое их количество могло повлиять на человеческий организм. Никто столько времени не выживал на специях и технической воде. "Нарядно", заговорил Джек. "Слушай меня внимательно, это не мутант, это человек, пусть даже и неформально, а это капитан уже большой вопрос. Является ли корабль все составные части которого заменены тем же кораблём?" А если его части постепенно модернизируются, является ли этот корабль вообще кораблём? Забудь про парадоксы. Нетерпеливо перебил Джек. Я знаю, всё нечеловеческое вызывает в тебе чувство угрозы, от которой нужно избавиться любой ценой. Так тебя запрограммировали. Но в этом случае тебе придётся смириться. Я запрещаю причинять этому существу какой-либо вред. Это прямой приказ, Ариадна. Хорошо, Джек. ответила Ариадна. Я поняла. Но в таком случае тебе придётся поторопиться в лазарет. Это капитан Асьокси. Предчувствие неотвратимой беды вдруг накрыло его с головой. Это почему же? Просто тон Ариадны был совершенно безразличным. Мне этот парадокс о корабле Тесея понятен. Вопрос в другом: понятен ли этот парадокс Автодоку? Джек открыл рот, чтобы что-то сказать, но слова застряли у него в горле, а через секунду до него дошло. До лазарета он не добежал совсем немного. Просто боковым зрением скосился в иллюминатор и понял, что уже поздно. Останки Томаса Патрика Фланнагана медленно уплывали прочь от корабля, выброшенные в открытый космос. В радиорубку он зашёл много, много позже. Статус полёта до сих пор значился как нормальный. Заявленные пассажиры семь мужчин и семь женщин чувствовали себя великолепно. Внизу, в дебрих трюма, роботы-уборщики приводили в порядок груз. Джек нажал клавишу экстренного вызова. Чёрный флаг, подумал он. Беда. Да? Отозвался с задержкой из-за сонный голос. Говорит Джек Хоутен, капитан грузового судна ARD-506 «Ариадна». Я отключаю искусственный интеллект и принимаю единоличное командование. На судне «Поломка». По прибытии в порт срочно потребуются запасные части. «Поломка? Что именно у вас случилось?» — поинтересовался голос. «Какие именно части вам требуются?» «Значит, корабль «Тисея», — подумал Джек. Ну что ж, ну что ж. Мне, сказал он, потребуются они все. Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссёр Эмиль Светбаков, дизайн обложки Павел Кунгурцев, редактор Лидия Ощепкова. Озвучено в 2023 году специально для проекта Взлетаем немедленно при поддержке сайта fontlab.